Площадку расчистили граблями, подножие Пушкина обложили хворостом и ржавью, подоткнули полешек и поверху прикрутили веревками Никиту Ивановича. К нашему всему спиной к спине. Воздух после ливня очистился, и дышать было легко. То есть было бы легко, как бы не слезы. Бенедикт стоял впереди толпы, сняв шапку. Ветерок играл остатками его волос, сдувал влагу с глаз. Жалко было обоих, и Никиты Ивановича, и Пушкина. Но старик, можно сказать, сам добровольно вызвался, почти совсем добровольно. Выказал понимание момента. Правда, и Бенедикт все разъяснил ему ясно и четко. Надо, надо, Никита Иванович. Искусство гибнет со страшной силой.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 проплакавши с на холме в хвощах, проговоривши сам с собою, а словно бы и другой, кто присутствовал, но это только всегдашняя кажемость, Бенедикт прояснился и укрепился духом. Али разумом. Спокойнее как-то стал на все смотреть. А это, пишут, есть признак зрелости. Раньше все хотел сам, сам, все сам, чтобы выше Александрийского столпа Второй человек в государстве, указы подписываю, вот тебе и подписываю, указы указами. А в тени стола ли, кровати ли, вырос незаметненько так, Петрович сан, мусорные гниды, вонючие животные. Оглянуться не успели, а он уж все к рукам прибрал. Как случилось, почему? Раньше у Бенедикта с папой, тестем тош, тесная такая связь была. Все вместе, и работа, и отдых, клятвы давали. Теперь же и ключи все у Петровича сан, и бляшки, и пензин. И вот теперь искусство. И смотрит взглядом тухлом и лыбится желтыми блестящими зубами, не как у людей. А зубами теми он гордится и говорит, еще когда рыжуху вставил, до сих пор стоит. И.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 Народу собралось на казнь, гибель. Есть и знакомые, только мало. Все сейчас в основном на лечении. Вон Лев Львович кривится, вон полторак, третий ногой голубчиков расталкивает, вон Иван Говядичи друзья на закукорках принесли, Оленька с февронией под кружевными зонтиками, на летних телегах нарядные, тучные оси под ними просевшие, колеса на квадрат повело. кудияр Кудеяр самолично наторкал ржаве под хворост,